Глава 10. Поболтав о том осём еще минут 15, я быстренько собрала сумку и выпорхнула на улицу. Такси вызвало уже на ходу, благо мы жили недалеко от города, поэтому машина нашлась быстро. Район был богатый, поэтому сюда с огромным удовольствием приезжали на вызов. Правда, я не относилась к категорию людей, которые оставляли большие чаевые, чем вызывала брезгливую гримассу у водителей. До маминого дома добралась быстро, правда, оказалось, что ее нет дома. «Мам, ты куда делась? Да как так-то?» Пробормотала я, дозвонившись до родительницы. «Зайка, ты же не предупреждала, что приедешь. Я уехала на дачу. Потом с тетей Мариной собираемся поехать в Тулу на экскурсию. Если хочешь, можешь поехать с нами. Вызывай такси. Я его тебе оплачу. Приезжай на дачу». «Нет, спасибо. В Тулу мне точно не надо». Пробормотала я еле слышно. Опускаюсь вдоль стены прямо на кирпичный пол. «Мам, а ключей ни у кого здесь нет? Ты не оставляла никому?» «Ой, дочь, сейчас я подумаю». На том конце провода стало ненадолго тихо. Послышалось лишь еле слышное бормотание. «По-моему, у тети Света должны быть». «Да, точно. В тридцать пятой квартире». «Точно, я оставляла. Сходи». «У нее должны быть запасные ключи, если я правильно помню». «Ладно, спасибо», — произнесла, тяжело вздыхая. Перспектива ночевать в подъезде или искать у кого перекантоваться меня точно не прельщало. «Если у нее нет, ты мне позвони. Я попробую тебе через таксиста передать ключи, слышишь? Позвони обязательно». «Поняла, позвоню». Быстро согласилась я и поспешила положить трубку. «Если не остановить ее сейчас, можно по полчаса наставления слушать. Нет, я люблю маму. Но я настолько устала, да еще много дел». Так что не было у меня пока что времени. Благо, все оказалось гораздо проще. У тёти Света действительно оказались запасные ключи. Я с благодарностью поглядела на женщину и отправилась домой. Открыв квартиру, вдохнула знакомый запах и, бросив сумку, кинулась на кухню. Ужасно хотелось чего-то родного, своего. Я точно знала, что у мамы однозначно есть какие-нибудь соленья в холодильнике. Заморив червячка, упала на диван и открыла телефонную книжку. Кандидат на роль моего псевдопарня нашелся быстро, как ни странно. Оказалось, что Витька, с которым мы учились в последний год в универе, завтра совершенно свободен. Парень тогда еще перевелся из Санкт-Петербурга к нам в универ. Со своей девушкой он расстался месяц назад, поэтому был не против прогуляться. Правда, мне пришлось несколько раз уточнить, что это не свидание, а мне именно нужно сделать вид, что я на свидании». Не знаю, понял ли парень это правильно, но будем надеяться, что понял. Договорившись с ним о встрече, я успокоилась, приняла душ и свалилась спать. Уснула довольно быстро, да и крепко. Чего не скажешь о сне дома у господина Горлова. В кои-то веки я даже не проспала. Подскочив с утра по будильнику, сделала зарядку. Сделала себе самый вкусный завтрак на планете, яичницу с колбасой. Выпила чашку кофе и отправилась по магазинам. На вечер не было никакого платья, хотя я и не планировала выглядеть шикарно. Но я была уверена, что на фотографиях, которые я хотела выложить в социальную сеть, я должна была выглядеть на все сто. А для этого нужен был наряд, да и прическа не помешала бы. Прикинула в голове, сколько у меня осталось денег, и отправилась за покупками. Час икс настал, и вот неподалеку от моего дома, в маленьком уютном ресторанчике, меня ждал за столиком Витя. Парень он был неплохой, правда, слегка специфический. Тощий, как кочерга, очки на носу, редкие усики, но умный, аж зависть брала. Сегодня Витя постарался. На нем были брюки, темная рубашка с двумя расстёгнутыми верхними пуговицами, которая, судя по внешнему виду, была парню слегка великовата. Вокруг витал аромат парфюма, которым Витя от души набрызгался. Да так, что, наверное, вокруг нас... Никто так и не рискнет взять столик. Нет, не сказать, что запах был неприятный, но слишком много, как по мне. Пару раз чихнув, я взяла в руки салфетку и начала обмахиваться, пытаясь разбить клубы аромата вокруг меня, чтобы хоть чуть-чуть было больше кислорода. «Ой, прости, наверное, я перенервничал», — проблеял Витя, утирая лоб салфеткой. «Не часто меня на свидание зовет девушка, обычно я зову». Зовешь или уговариваешь?» В свойственной себе манере пошутила я. «Когда как?» Вот за что я любила в свое время Витьку. Он всегда был рад посмеяться сам над собой. «А что случилось? С чего-то вдруг ты решила позвать меня на свидание?» «Витя», — с нажимом произнесла я, «это не свидание, я же тебе сказала. Мне нужно сделать вид, что у меня свидание. Мы сделаем пару фотографий, поужинаем и разойдемся, хорошо?» «А перед кем ты так рисуешься?» «А вот это, Витя, не твое дело», — отрезала я. «Поэтому давай просто пообщаемся. Мы же дружили раньше». «Да, только вот мы учились вместе. Тем для разговора было в разы больше. Это совершенно не важно. Мы можем же вспомнить что-то». Я усиленно изображала искреннюю улыбку, но неловко было все равно. Было понятно, что Витя все же планировал свидание, а убегать прямо сейчас уже не было смысла. Я уже вроде бы здесь сижу, да и платье купила. Плюнула на всё, стиснула зубы и решила потерпеть. Не навсегда же. Все мои попытки сгладить диалог все же увенчались успехом. В конце концов, Витя расслабился, и мы завели непринужденную беседу. Резкий аромат духов выветрился, и мы углубились в воспоминания о нашем студенчестве. Спустя час Витя пересел ко мне на диванчик, чем слегка выбил меня из равновесия. «Терпеть не могла, когда нарушают моё личное пространство». «Вить, ты чего?» «Да ничего», — пожал плечами парень. «Просто улыбайся. Тебе же нужно создать видимость, что ты на свидании. А какое же это свидание, если мы так далеко сидим?» «Витя!» — предупреждающе произнесла я. «Не переживай ты так», — засмеялся мужчина. «Я все понимаю». «А я вот не уверен, что вы все понимаете, молодой человек!» Прозвучало рядом, и напротив нас сел он. «Любимая, а ты ничего не хочешь мне сказать?» Произнес Влад, заставляя мою челюсть упасть аж до пола. «А вы, молодой человек, не в курсе, что на свидании с чужой невестой?» «Что?»